Глава 11. Нападение и оборона. Так началось ужасное дело, затеянное капитаном Саролем, с помощью малайцев, спасенных вместе с ним новогебрицев, взятых набор Стандарт-Айленда с островов Самуа, туземцев Эруманга и соседних островков. «Каков будет исход?» Это невозможно предвидеть, принимая во внимание условия, при которых произошло столь внезапное и грозное нападение. Новогебридский архипелаг состоит по крайней мере из 150 островов, которые, находясь под протекторатом Англии, географически представляют собой часть Австралии. Однако здесь, как и на Соломоновых островах, расположенных к северо-западу в тех же широтах, вопрос о протекторате является яблоком раздора между Францией и Соединенным Королевством. К тому же и Соединенным Штатам совершенно не нравится возникновение европейских колоний в океане, которым они хотели бы распоряжаться безраздельно. А Великобритания, поднимая свой флаг на различных архипелагах, пытается создать себе здесь базы снабжения – которые понадобятся ей в случае, если австралийские колонии ускользнут из-под власти Foreign Office. Население новых гебрид состоит из негроидов и малайцев канакского происхождения. Но в характере этих туземцев, их темпераменте, склонностях имеются существенные различия в зависимости от того, Обитают ли они в северной или южной части архипелага, что позволяет разделить его на две группы островов. В северной группе, на острове Эспириту Санто, в бухте Святого Филиппа, жители принадлежат к более благородному типу. Цвет лица у них не такой темный, волосы не так сильно курчавятся. Они коренасты, сильны, но уступчивы, миролюбивы и никогда не нападали на европейские фактории или корабли. То же самое относится к острову Эфате или Сандвич, где имеется несколько процветающих поселений, например, Портвилла, столица архипелага, носящая также название Франсвиль. Французские колонисты используют там плодородие замечательной почвы, пышные пастбища, поля, подходящие для земледелия, удобные для посадки кофейных деревьев, бананов, кокосовых пальм, а также с успехом выступают в качестве копромекеров, торговцев копрой. Здесь нравы туземцев с приходом европейцев изменились коренным образом. Поднялся их нравственный и умственный уровень. Благодаря заботам миссионеров, случаи людоедства, когда-то очень распространенного, не повторяются вновь. К сожалению, канагская раса начинает вымирать и, очевидно, скоро окончательно исчезнет, что будет весьма печально для северной группы островов, где жители так изменились от соприкосновения с европейской цивилизацией. Совсем иначе обстоит дело на южных островах архипелага, и капитан Сароль, замыслив преступный заговор против Стандарт-Айленда, не без основания искал помощи у населения южной группы. На этих островах, на острове Танна и особенно на Эроманго, туземцы остались настоящими папуасами и находятся на самой низкой ступени развития. Именно на Наэроманго, некий бывший торговец с сандаловым деревом, сказал доктору Гойену, «Если бы этот остров мог говорить, он рассказал бы такое, что волосы на голове стали бы дыбом». И в самом деле, у этих южных канаков, происходящих от наименее развитых племен, почти нет полинезийской крови, облагородившей население Северных островов. На Эроманга англиканским миссионерам из которых пятеро, начиная с 1839 года, были убиты, удалось обратить в христианство лишь половину населения, состоящего из 2500 человек. Другая так и осталась, преданная язычеству. Впрочем, и христиане, и язычники в равной степени относятся к тем свирепым дикарям, которые вполне оправдывают свою печальную репутацию, хотя они и ниже ростом, И слабее туземцев острова Эспириту Санта или острова Сандвич. Поэтому туристы, посещающие острова Южной группы, должны, конечно, учитывать, что они подвергаются здесь весьма серьезной опасности. Приведем несколько примеров: лет 50 назад имели место пиратские нападения на Брик Аврора, и Франции пришлось принять репрессивные меры.